Методика. Вначале массирует проксимальные отделы, затем плечо, после этого массирует ладонную поверхность. Из массажных приемов применяет преимущественно непрерывистую вибрацию концевой фаланги второго пальца, продольное и поперечное растирание, штрихование, чередуя с поглаживанием. На границе между средними и нижними частями предплечья, на ладонной его стороне или верхней части плеча, по внутреннему краю двуглавой мышцы выполняет также вибрацию. Точки Нэй-Гуань, 네, Да-Лин, Лао-Гун. Курс 10-12 процедур по 10-15 минут ежедневно.